дима трясло. Он слышал разговор Монгола и маца отчаянно надеялся, что его действительно отправят назад, через барьер. Но случилось что-то непоправимое. Сталкер, которого Максим называл Захаром, вдруг, ничего не объясняя, буркнул. «Уходим к тамбуру», — Макс приказал. «Я не пойду», — Тим вскочил, попятился к дальней стене от тесного убежища. «Я не пойду!» Страх перед неведомым оказался всепоглашающий оказался всепоглощающим. Ноги подкашивались, но ему не дали упасть. Две пары сильных рук подхватили его и поволокли. Он пытался сопротивляться, цеплялся руками за какие-то ржавые, торчащие из земли обломки, но тщетно. Хмурые небеса вновь расплакались дождем, на этот раз обычным, некислотным Вокруг простиралась мертво сковерканая земля, поблескивающая заросли металлокустарников. Исполинские древовидные автоны выглядели еще более зловещими на сером, унылом фоне. Вдалеке, попирая небеса, виднелся расширяющийся кверху столб мутного воздуха. Двое сталкеров, не отпуская Тима, быстрым шагом направились в сторону Исполинского, вращающегося на одном месте торнадо. Тим тщетно пытался вырваться. Он извивался, мотал головой, то распрямлялся, то поджимал ноги, Но на него просто не обращали внимания, словно он был манекеном. Куклой. Сталкеры, используя сервоусилители брони, двигались напористо, даже не останавливались, завидев опасность. Некоторое время их преследовала группа небольших механоидов, и Тим подумал, может они все-таки будут вынуждены принять бой, и я успею где-нибудь спрятаться, улизнуть, а потом просто буду пробираться к барьеру. Один раз через него прошел, пройду и второй. Не вышло. Сталкеры на ходу, отстрелив ловушки и ложные цели, продолжали прямо двигаться вперед. Исполинский вращающийся смерч неумолимо приближался. Перед взглядом обезумевшего от страха Тима мелькали фрагменты реальности, о которых он только слышал, но никогда не стремился увидеть воочию. Багряные сумерки, царящие под куполом барьера, необъяснимым образом воздействовали на рассудок меняя восприятие природы вещей и явлений. Полуразрушенные здания хранили следы немыслимых искажений. Повсюду виднелись обломки техники, словно тут год за годом не прекращалось титаническое противостояние машин. Среди обгоревших остовов, что мелькали перед выпученными от ужаса глазами Тима, резко выделялись футуристические очертания сотен подбитых механоидов. На Нагромождения исковерканного тускло-серебристого металла зияли воронками. Кое где чернели корпуса современных боевых машин. Дали несколько мощных бульдозеров, натужно забывая двигателями, расталкивали горы металлического хлама, утюжа молодую поросль металлокустарников. С низкого неба то и дело били ветвистые разряды молний. Зона тамбура напоминала кадры из фантастического фильма. Титанические энергии пульсации сметали тут все на своем пути, оставляя лишь прах в котором тонули глубокие, похожие на лунные кратеры-воронки. Тиски ужаса сжимались все сильнее. Тим зажмурился. Он уже окончательно потерял способность сопротивляться, но отчаянно страшился неизбежности. Макс и Монгол появились внезапно. Они пришли к Тамбуру первыми и теперь как будто выросли из-под земли. Хватка оттащивших Тима сталкеров немного ослабла. Они опустили его на землю, позволив сесть. Оказывается, в небольшой воронке, которую Макс и Монгол использовали в качестве временного укрытия, лежал раненый сталкер. «Снимай все металлическое!» — ряпнул Захар, встряхнув Тима за плечо. Тот сжался, на но новый рывок заставил его подняться на ноги. «Делай, что говорят, если жить хочешь!» «Зачем?» — вернувшийся ужас вновь заставил Тима сопротивляться. «Камеру не трогайте, уроды!» «Хочешь, чтобы ее вплавило тебе в башку?» Слабая усмешка тронула губы Максима. «Будет передавать картинку прямо в мозг». Тим обмяк. «Серьезно?» – выдавил он. «Я похож на шутника. Хочешь, забирай свое барахло. Посмотрим, что с ним сделает узел». Тим начал поспешно сдирать себя оставшиеся элементы экипировки. «Видел я сталкеров, нафашированных металлом». Макс говорил тихо и беззлобно. «Некоторые из них даже выжили». Тим снял плотно облегающую лоб жесткую ленту, которой были вмонтированы три видеозаписывающих устройства. — Заверни в куртку и завяжи. Может, и уцелеет. — Отпустите меня. — Нет, — отрезал Макс. — Назад в одиночку не выберешься. Обросать тебя. Брать грех на душу. Не хочу. — А меня в аномальное пространство — это нормально? — Ты уже в аномальном пространстве. Так что заткнись. Оставшись в легком, незащищающем от пронзительного ветра комбинезоне, Тим почувствовал себя практически голым. Что же мне делать? Тиски, сжимающие разум, крошили прошлое. Он внезапно понял, что сейчас, через несколько секунд, для него все закончится. И дороги назад уже действительно не будет. Никогда. Он дико закричал, рванулся, но на пути неожиданно возник монгол. Ствол автомата уперся в грудь Тиму. «Не торопись умирать», – произнес сталкер. «Страшнее, чем сейчас, уже не будет». Тим не верил ему. Набежать действительно было некуда. Они находились на дне огромной впадины, образовавшейся тут в результате постоянных выбросов энергии при пульсациях загадочного узла. Он медленно попятился, озираясь по сторонам, словно только сейчас начал воспринимать окружающее необрывочными фрагментами, а в целом. Куда ни глянь. Сюду пологие скаты исполинского углубления. По гребню протянулись линии укреплений. Когда-то здесь проходил передовой рубеж обороны изоляционных сил, пока военные, наконец, не поняли, что удерживать периметр зоны тамбура, словно линию фронта, бессмысленно, да невозможно. Готовы. Тим обернулся. гонты содрали бронекостюм. Он остался лежать бледный, окровавленный. В следующий миг Макс произвел какие-то манипуляции с непонятным устройством. И реальность исчезла. Тим запомнил лишь внезапный всплеск зеленоватого холодного пламени и... Он упал, но не почувствовал удара землю. Воздух загустел, стал вязким. Он пытался вдохнуть, ощущая лишь боль в груди до судорожной спазмы. Перед глазами поплыли оранжевые круги. Ужас вновь сжал горло. Но чьи-то руки несколько раз силой нажали на грудную клетку. Он выгнулся и... Вдохнул. Тим никогда не переживал ничего подобного. Переходы между жизнью и смертью, между полным отчаянием и внезапным возвращением надежды были столь стремительны, что разум не успевал реагировать на события. Все проходило на уровне мгновенных ощущений. От ледяного ужаса до обжигающего драйва. «Я дышу. Я выжил. Я чувствую боль. Я...» Он судорожно вдохнул. И вдруг в сознании прорвались звуки. Кто-то дико кричал, захлебываясь болью. Еще плохо соображая, где он и что происходит, Тим попытался вскочить. Но тут же рухнул на четвереньки, затравленно глядя по сторонам. Серый свет изливался с небес. Мутный вихрь вращался неподалеку, но реальность соснового бора исчезла. В зоне тамбура возвышались монументальные постройки старинной атомной станции. Пустошь. Мысль обдала жаром. Он кое-как сел. Новые ощущения навалили со всех сторон. Земля зияла огнедышащими разломами. Слабый ветер поднимал поземку из пепла. Изрезанная врагами местность изобиловала многотонными обломками различных строений, видимо принесенных сюда пульсациями. Корпуса старых энергоблоков казались чем-то нерушиным Ни подвластным, ни временем, ни энергиям загадочного узла. Серыми, угрюмыми глыбами они царили над местностью. Металлорастения, цепляясь за выбоины в бетоне, карабкались по ним, сплетаясь в причудливые, ажурные, ртутно-поблескивающие формы. Истошный крик сменился глухими стонами. Тим с трудом поднялся на ноги и вдруг увидел в нескольких метрах от себя Макса и Монгола, склонившихся над бьющимся в конвульсиях сталкером. «Что с ним?» – сдавленно спросил Тим. Макс явно проводил какое-то воздействие и не отреагировал на вопрос, а Монгол обернулся и скупо ответил. Он солгал. Сказал нам, что является сталкером. На самом деле его импланты были лишь внешними устройствами. Узел все поставил на свои места. Тим подошел ближе, взглянул на незнакомого сталкера и инстинктивно отшатнулся. Его одежда дымилась. На виске расползлось асимметричное пятно ожога в центре которого виднелся оплавленный имплант. Внешнее устройство, подключаемое временно, через тонкие контакты. Только теперь Тим понял, зачем Макс заставил его снять экипировку, убрать все металлические предметы и устройства, оснащенные микрочипами. «Так он не сталкер?» Монгол лишь пожал плечами. Он утверждал обратное. Макс тем временем завершил воздействие, выпрямился, хмуро взглянул в сторону Тима и произнес. «Всякая ложь имеет цену». Ему повезло. Через пару дней встанет на ноги. Узел сделал Гонту сталкером. Теперь его импланта не подделка. И не надо так на меня смотреть. Это там, у вас, во внешнем мире, можно всю жизнь прятаться под маской, скрывать свою сущность. Здесь все иначе. Скоро сам поймешь. Тим приумолк. «А что же станет со мной?» – мучительно подумал он. «Как же я?» Макс указал своим бойцам на тело Гонты. «Понесете его». Те подчинились молча и безропотно. «А куда мы?» – забеспокоился Тим. «Скоро узнаешь. Сейчас вездеход подойдет. С ветерком прокатимся». Зловеще пообещал Макс. Мрачные просторы пустоши заливал неяркий красноватый свет, сочащийся из разломов земной коры. Здесь повсюду царила архитектура техноса. Исполинские металлорастения вздымающиеся на высоту 50 метров, образовали сложные структуры. Ученые всего мира до сих пор изучали феномен возникновения возведенных скоргами исполинских построек. Сталкеры же попросту использовали заброшенную, сильно пострадавшую структуру механических муравейников, не задаваясь вопросами тайн ее формирования. Наиболее крупными сооружениями техноса являлись засеки и городища скоргов. Испаринские постройки возникли в отчужденном пространстве пустоши спустя пять лет после катастрофы. В течение нескольких месяцев эволюционировавшие скорги создали поистине неприступные цитадели, окруженные сложной сетью подземных коммуникаций. На поверхности городища, как правило, опоясывали три кольцевые стены. В центре каждого возвышалась пирамидальная постройка, похожая на термитник. Ракетно-бомбовый удар, нанесенный по пустоши, Большая зачистка и последовавший примерно в тот же период конфликт между различными ветвями эволюционировавшего техноса причинили значительный урон засекам и городищам. Следы титанических битв виднелись повсюду. Заброшенные постройки щерились огромными пробоинами. Их структура, созданная из сложнейшего плетения металлических растений, омертвела. Покрылась коростой окалины, носила следы высоких температур и плавления. Куда подевалось большинство механоидов, почему стремительно размножавшиеся колонии скоргов покинули созданные ими сооружения после китанических, взаимоуничтожающих битв, до сих пор оставалось загадкой. Пустошь по-прежнему оставалась самым коварным, враждебным из всех отчужденных пространств пятизонья. Обилие аномальных энергетических полей вело к буйному росту металлической растительности. Здесь встречались все известные типы механических созданий, ведущий постоянную эволюционную борьбу друг с другом. Сложный рельеф, изобилующий огнедышащими разломами земной коры, сотни различных ловушек, создаваемых оседлыми колониями скоргов. Все это серьезно осложняло жизнь сталкерам. Среди сборщиков артефактов, охотников за механоидами, вольных старателей, промышляющих добычи н капсул ходила лаконичная поговорка, точно характеризующая пустошь. «Один к десяти». Километр, пройденный тут, можно смело умножать на 10, как по пройденному в действительности расстоянию, так и по количеству опасностей, встреченных на пути. Но риск того стоил. Большинство самых ценных и загадочных техноартефактов добывалось именно тут. истекающие дымами, клубящаяся ядовитым пепельным туманом, покрытая огнедышащими разломами и коническими, извергающими лаву сопками пространства пустоши, хранило множество тайн. «Руку давай!» Фигура в бронескафандре высшей защиты показалась над краем одного из тектонических разломов. Вид сталкера внушал ужас. Казалось, что он побывал в преисподней. Боевая броня, покрытая калиной, утратила герметичность. Местами ее поверхность блестела язвами диких колоний-скворгов, внедрившихся в тугоплавкие пластины. Гермошлем был похож на помятое, побывавшее в пламени костра ведро. Полупрозрачная лицевая пластина змеялась паутиной трещин, перчатки обгорели. Протянув руку, он помог скарабкаться наверх еще одному сталкеру. Вместе им удалось поднять из глубин тектонического разлома три тела в такой же оплавленной, покоробленной экипировке. «Шелест!» «Да!» Сталкер, первым выбравшийся из разлома, присел на корточки подлинни способного самостоятельно двигаться товарища. Дрожащими от перенапряжения пальцами стер сажу, забрал его гермошлема, взглянул на обожженное излучением распухшее лицо. Потрескавшиеся губы несчастного слабо шевельнулись. «Шелест, ты нас вытащишь?» «Обещаю». Сталкер отвел взгляд от изуродованного ожогами лица, затем обернулся. Неподалеку возвышалась исполинская постройка техноса. брошенная городище скоргов утратило былую симметрию, Часть защитных стен, окружавших центр покинутого механического муравейника, оплыла, а местами растеклась озерцами давно застывшего металла. Следы применения мощного энергетического оружия виднелись повсюду. Неподалеку выселись завалы металлических деревьев, подрезанных лазерными разрядами, а затем сметенных ударными волнами титанических взрывов. Языки пепельного тумана ползли по ложбинам среди огнедышащих конических сопок. Легкое покалывание и изредка возникающие в воздухе искажения, сопровождаемые зеленоватым мерцанием, свидетельствовали о близости энергетического поля. Группа адских косильщиков шумно возилась в металлическом буреломе. Истощенное сердце зверя постепенно заряжалось, покалывание усилилось, да и дурнота, вызванная предельным напряжением жизненных сил, постепенно отпускала рассудок. Один за другим включались импланты, Последним заработал расширитель сознания, объединивший информацию от различных вживленных датчиков, и Шелест смог рассмотреть брошенные городище в подробностях. Пустошь не зря получила такое название. Еще до катастрофы эти земли были пустынны, а после формирования отчужденных пространств главной проблемой данной местности стало практически полное отсутствие нормальных укрытий. Если другие аномальные зоны изобиловали руинами и подземельями, то тут лишь монументальные энергоблоки древней атомной станции да фрагменты зданий, занесённые в пустошь первой пульсации, могли дать приют измождённому путнику. Чуть позже предприимчивые дельцы создали у границы барьера знаменитый сталкерский рынок, получивший название «Обочина». «Нет, туда не дойти», – подумал Шелест. «Вариантов много». Сталкер придирчиво сканировал брошенное городище, чувствуя, как в душе просыпается надежда. Постройку техноса явно облюбовали люди. Внимание железда привлёк мигающий огонек сварочного аппарата. Импланты, взяв увеличение, показали, что несколько человек восстанавливают расплавленное ограждение, вырезая секции из других, менее пострадавших частей спалинского сооружения. «Похоже, нам повезло, Драйв. Я узнаю это место». Его напарник нахмурился, молча рассматривая городище. «Ты бывал тут?» «Да». «Шелест, ты внимательней взгляни, кто там обитает?» «Они на Сталтехов похожи», — неуверенно произнес Драйв. «Верно подметил». Кивком согласился Шелест. «Это люди Макса». «Полусталтехий?» Драйв поежился. «Нет. Давай другие варианты искать. Тут здание трущоб недалеко. Митрофан за горсть энкапсул в помощи не откажет». Шелест отрицательно покачал головой. С его гермошлема от слабого движения посыпалась окалина. Потрескавшийся уплотнитель соединительного шейного кольца начал выкрашиваться. «Митрофан нам комнату выделит, не больше. А что с ними делать?» Он молча указал на неподвижные тела. «Можно подумать, Макс нам поможет». «Поможет. Я с ним договорюсь». «Да ладно!» Драйв безнадежно махнул рукой. «Он тебя и слушать не станет. Всем известно, крыша у Макса на бикрень». После того, что с ним хистеровские мнемотехники сотворили. Ты здесь оставайся, а я пойду. Нам все равно их не дотащить до городища. Шелест взглянул на наиболее пострадавших бойцов его немногочисленной группы. Вернусь с помощью, пообещал он. А если не вернешься, тогда сам решай, что делать. Шелест хлопнул его по плечу. Но я вернусь, повторил он. Процесс реконструкции в городище Скоргов шел полным ходом. Внутри периметра стен огромной постройки трудились около сотни сталкеров. Причем далеко не все из бойцов Макса, вопреки слухам, были серьезно поражены скоргами. Шелеста кликнули издалека. «Сталкер!» Он остановился, задействовал Мьюфон, передавая данные для идентификации. но «Ну и...» Спустя некоторое время задачно осведомился караульный. «Чего, приперся?» «Помощь нужна. Максу доложи». «Его нет». «Свяжись» ага макса по всяким пустякам беспокоить иди своей дорогой помни о тебя столько мороки потом было тем более что помнишь повысил голос шелест учти макс когда узнаешь что ты меня не впустил и на не обрадуется сказал проваливай многие тут угрожать пробовали ладно шелест демонстративно развинулся как говорят вольному воля а спасенному рай слушать ты пугало обгорела «Будешь нарываться, пристрелю!» «Ну, дело твое. У меня и оружия-то нет». А Макс себе точно голову свернет. Уверенный тон невооруженного сталкера сбил караульного с толку но ненадолго. Пауза затянулась всего на несколько секунд. «Слушай, проваливай отсюда! Макса действительно нет в городище!» Шелест уходить не собирался. Однако аргументов, способных убедить охранника, у него не было. Кроме самого Макса, он тут практически никого не знал. А без реальной помощи трое его товарищей погибнут. «Послушай!» – начал было он, но караульный отвлекся. Шелест невольно проследил за его взглядом и вдруг заметил бронированный армейский вездеход, который быстро приближался к городищу, следуя по одной из дорог, проложенных техносом на высоте сплетения крон металлических деревьев. Такого способа передвижения Шелесту еще не приходилось наблюдать. Дороги техноса, проходящие на большой высоте, считались очень опасными – И использовать их решались немногие. Тем временем вездеход съехал к основанию стен городища по сплетенному из металлических ветвей пандусу и притормозил перед воротами. Караульный побледнел. Шелест мгновенно воспрял духом. Мимика охранника и изменившийся цвет его лица явно давали понять – прибыл кто-то важный. Но кто, если не Макс? Больше не раздумывая, он бросился на перерез вездехода Машина резко притормозила – откинулся Люкс. «Ты что, очумел? Куда под колеса кидаешься?» «Макс!» Сталкер с трудом снял обгоревший помятый боевой шлем. «Шелест! Вот так встреча!» «Макс, мне нужна помощь! Срочно! Трое сталкеров из моей группы умирают! Тут недалеко! Я тебе потом все объясню, клянусь!» «Ладно!» Макс быстро принимал решение. Он что-то передал по М-связи, и через пару минут вездеход уже окружили сталкеры. Первым делом из десантного отсека аккуратно извлекли бессознательное тело. Затем люди Макса подхватили под руки какого-то перепуганного до смерти пацана. Следом из люка показался Монгол. «Привет, Шелест!» – обронил он, даже не удивившись неожиданной встречи. «Извини. Устал смертельно». «Так, Захар, знакомься!» – перебил его Макс. «Это Олег Сафронов. Позывной Шелест. Берешь его на борт и рулишь, куда он скажет». Нужно забрать раненых сталкеров из его группы и доставить в городище. Все, действуй. Шелест хотел поблагодарить Максима, но тот только покачал головой. Извини, нет сейчас времени на разговоры. Все потом. Ну что, поехали!» Раздался зычный голос Захара. Шелест полез в кабину. Все же есть в пространствах нормальные мужики. Не то что этот жлоб на воротах. «Пустошь. Бывшее городище Скоргов. Вечер того же дня». «Макс...» «Нужно поговорить». Максим остановился, не узнав голос, и только увидев сталкера, спешившего к нему со стороны жилой части комплекса, понял, поговорить действительно придется. «Привет!» Не очень-то приветливо буркнул он, пожимая протянутую руку. «Значит, ты снова здесь, на мою голову!» Было непонятно, это мрачная шутка или проявление недовольства. По лицу Макса не угадаешь. «Как твои люди?» «Все в порядке, спасибо. Их эвакуировали». — Макс, ты... Я никогда не забуду. — Олег, ты сам едва на ногах стоишь. Шел бы отдохнуть. Мне, конечно, любопытно, куда тебя в очередной раз угораздило, но... — А ты действительно не рад меня видеть? — перебил его шелест. — Мне не по душе опыты со скоргами, — нахмурился Макс. — Неужели в лабораториях Ордена условия хуже? — Нет. Условия лучше. Но полевые исследования тоже необходимы. — Олег, в прошлый раз ты разбудил сонмище на на намашин. «Нам пришлось изолировать часть городища, изрядно попотеть, стабилизируя их». «Ну, Макс, ты же понимаешь, от ошибок никто не застрахован. От подобных исследований зависит наше будущее». «Нет, Олег, будущее уже предопределено». «Ошибаешься», — запали ответил Шелест. «Вот заладил». «Ладно, о чем хотел поговорить?» Я спускался вниз. «В тоннеле техноса?» Максим был удивлен. Но не самим фактом предпринятой экспедиции, а личным участием в ней шелеста. Да, поверь, риск был оправдан. Хотя моя группа и не достигла поставленной цели. И мне действительно нужно с тобой серьезно поговорить. Есть деловое предложение по твоему профилю. Пойдем ко мне. Макс жестом прервал его, указывая на один из тоннелей, ведущих вглубь постройки Скоргов. Личные апартаменты Максима состояли из трех помещений. Ранее они были изолированы друг от друга. Но сталкеры, обжившие покинутое техносом городище, прорезали сплетенные из металлокустарников стены, проделав в них два арочных прохода, в данный момент завешанные полотнищами плотной ткани. Обстановка в жилище Макса была спартанской, хотя он мог позволить себе любую мыслимую в условиях отчужденных пространств роскошь. Исключение составляли лишь стол и несколько кресел, да и те были принесены из руин. Обивка поистерлась, На пластике, имитирующем фактуру дерева, виднели следы воздействия высокой температуры. «Присаживайся!» Макс подошел к стене. И ее участок внезапно сколыхнулся, а втоны раздались в стороны, открывая неглубокую нишу. «Поражаюсь твоим способностям!» – не удержался Олег. «Так быстро и ловко воздействовать на металлорастения не удается никому!» Макс промолчал, доставая из импровизированного бара пластиковую бутылку и два бокала. «Выпьешь?» «Не откажусь». Олег уселся в кресло, закинул ногу на ногу. «Трудный выдался денек?» «Да, не из легких». Максим сел напротив и с подлобью взглянул на Олега. «Что там не подсказывает? Ты провалил какое-то важное исследование». «Провалил». «И решил, Макс мне поможет?» а «Отличная идея». Он налил себе шелесту. «Мне делать больше нечего». Олег взял бокал, сделал маленький глоток, удивленно посмотрел на Макса. «Это вода?» «Да», — Максим с усмешкой взглянул на него. «Я научился ценить простые вещи. Давай к делу». «Конечно-конечно. Я сейчас все тебе объясню». «Ну, попробуй. Только не забывай, я не ученый. Никогда им не был и не собираюсь становиться». «Помню. Но мы все заложники отчужденных пространств, и происходящее касается каждого, напрямую». «И что такого особенного происходит?» Шелест тяжело вздохнул. Иногда Максим становился упрямым и невыносимым. Он обладал уникальными способностями, но откровенно не хотел ничего слышать о явлениях, которые, как он считал, находятся за гранью человеческого понимания. «Война техноса, эпидемия, поразившая сталкеров, атака морбота на наочужденное пространство – это, по-твоему, не повод задуматься?» «Я реалист. Когда идет дождь и негде от него укрыться, знание школьного природоведения мне не помогает». — усмехнулся Макс. — Лучше скажи, что ты такого накопал, если Орден решил приостановить исследование? Хантеру не понравилась твоя теория происхождения скоргов? — Это не теория, — насыпался Олег. — Я работал с наномашинными комплексами еще до катастрофы и отлично понимаю, что стало основой современного техноса. Макс мура посмотрел на него. — Но ты не успокоился. Решил копать шире и глубже? Шелест кивнул. Существует проблема, на которую попросту закрыли глаза. Эволюция техноса? Нет. Саморазвитие скоргов объяснимо. Непонятна причина перехода наших наномашинных комплексов на принципиально иной источник энергии, неизвестной современной науке. Ты имеешь в виду аномальную энергию узла? Да. Мы нашли объяснение возникновения энергополей. Их источниками является множественное вкрапление в земную кору неизвестного нам элемента. Но... Так и не дали ответа на вопрос, создан он искусственно или является естественным продуктом эволюции вещества. И ты решил выяснить природу его происхождения? Что это даст? Свободу сталкерам? Возможность выйти за границы барьеров? Вернуться во внешний мир? Макс зло посмотрел на Олега и внезапно добавил. Ты в своем уме? Во-первых, уже была одна попытка добраться до Скоргиума. Завершилась она печально. Наемники корпорации погибли все до одного от неизвестной формы облучения. Им не удалось поднять на поверхность ни грамма таинственного вещества. Поэтому я спускался в недра, проложенных техносом тоннелей. Необходимо достать образец скоргиума, либо исследовать источник формирования энергополей в естественных условиях. — С ума сошел! — рассмеялся Макс. — Даже мне известно, что давление и температура в местах вкрапли очень высоки. С таким же успехом ты можешь попробовать спуститься в недра вулкана. Там у тебя будет больше шансов выжить, поверь. Максим, я ведь не зря пришел именно к тебе. Ты способен управлять механоидами. Только не отпирайся, я знаю наверняка. Ну, допустим. Что, если послать вниз Талтеха? Старого, который уже на сто процентов состоит из скоргов. Наномашины выдержат и температуру, и давление, и конце концов, тоннели, ведущие к источникам формирования энергополей, проложены механоидами. Кто еще знает о твоих замыслах? Я не самоубийца, Макс. Обладать знанием об источниках аномальной энергии мечтают многие. Это тайна из разряда тех, что способны превратить Землю в огромную пустошь, населенную исчадиями техноса. Может, поэтому никто и не пытается шагнуть за черту? Проницательно предположил Максим. Я не ученый, — вновь повторил он. Но опыт выживания приобрел достаточный. Некоторые знания нам недоступны, и... Пусть все остается по-прежнему. Ты не прав. Почему? Я не собираюсь открывать кому-либо результаты исследования. В курсе моих изысканий только командор Хантер. Важно знать, случайно ли возникновение энергополей, синтезирован ли скоргем искусственно, или он появился в результате естественных процессов. Я не понимаю тебя. По большому счету, не все ли равно? Нет, Макс. Работая с наномашинами еще до катастрофы, я хорошо изучил их. Наномеханизмы не возникли сами по себе. Их тщательно проектировали, придавая определенные свойства. Они способны использовать тепловую, солнечную, биохимическую и электрическую энергию Но ни одно наноустройство или программа построения колоний наномашин не предусматривала питание от неизвестного науке источника. К чему ты клонишь? Выражайся яснее. Мы до сих пор не знаем, куда именно ведут гипертоннели, образующие пространственно-временной узел. На мой взгляд, существует два возможных сценария развития событий. Первый. Наши наномашины после катастрофы были выброшены в некую область пространства, где время течет иначе, а традиционные источники энергии недоступны. «Абсолютная пустота? Мрак и изгусток скоргиума?» – интуитивно предположил Макс. «Да». Возможно, этот сгусток является звездой, прошедшей все стадии эволюции, но избежавшей коллапса, не превратившейся в черную дыру. При условии, что время в предполагаемом пространстве течет иначе, наномашины, используя функцию самоподдержания, могли приспособиться к использованию нового источника энергии. Понимаешь? С трудом. Представь себе иное пространство. Там проходят миллионы лет. Для нас, допустим, несколько минут. Пространство, пронизанное энергополями, источником которых является погашенная звезда, состоящая из Скоргиума. Наномашины, вырванные пульсацией из нашего пространства, миллионы лет дрейфуют в энергополях и в силу адаптивности постепенно приспосабливаются к использованию нового источника энергии, изменяются, а затем при следующей пульсации какая-то их часть вновь попадает на Землю. Причиной пульсации узла может быть нестабильность звезды, Отсюда выброс скоргиума и его вкрапление в земную кору. То есть, катастрофы в ином измерении происходят с интервалом в миллионы лет. За меньший срок наши наномашинные комплексы не претерпели бы столь значительной технической мутации, такой как переход на принципиально новый источник энергии, ставший для них основным. Да, Макс, в каком-то из пространств узла проходит миллионы лет. Для нас – недели или месяцы. Это звучит достаточно фантастично, но поверь, Такое объяснение является предпочтительным, я бы сказал, наименьшим из зол. «Что же тогда ты считаешь большим злом?» «Искусственное создание Скоргиума и процесс перепрограммирования наших нанороботов», ответил Шелест. Макс задумался. «Не понимаю. Кому и зачем потребовалось превращать наномашины в Скоргер, а уж тем более переводить их на новый тип энергии? Где смысл? Зачем кому-то преодолевать такие трудности? На самом деле смысл есть». Ты правильно заметил. Взять чужие нано-машины и трансформировать их очень сложно. Но, повторю, мы понятия не имеем, сколько пространств объединяет узел. Пять зон отчуждения, возникших на Земле, и связующие их гипертоннели – это лишь малая часть пространственно-временной аномалии. Подумай, Макс, а что если наши наномашины попали на планету с технически развитой цивилизацией? Ну и… Хорошо, представь обратное. Вообрази, что в наш мир попадают наномашины, созданные иным разумом. Они начинают действовать, реализуя непонятные нам программы, трансформируя нашу технику, невольно провоцируя техногенные катастрофы. Предсказать дальнейшее не трудно Мы бы изучали источник зла, боролись бы с чуждыми наномеханизмами, а при малейшей возможности попытались использовать их в своих целях, например, для детальной разведки пространства, откуда они появились, верно? Макс кивнул, вынужденно соглашаясь. Допустим, на планете, куда попали наши нанороботы, энергетика построена на основе использования Скоргиума. Изучая вторгшиеся в их мир наномашины, гипотетическая цивилизация адаптирует наномашинные комплексы под свои источники питания и, добившись определенных успехов, транспортирует перепрограммированных нанороботов через пространство узла. С какой целью? Изучить нас, нашу технику. «Возможно, дабы использовать скорга в качестве ударной силы для последующей колонизации Земли». «Фантастика!» — фыркнул Макс. «Как по мне, то вариант со звездой и миллионолетней эволюцией наномашин более реален. Я лишь выдвигаю предположение. Только исследование источников формирования энергополей даст ответ на вопрос, каким образом из исходных штаммов наномашин возникли скорги, использующие энергию узла для функционирования и воспроизводства». Макс усмехнулся. «Умеешь ты создавать проблемы, Олег. Почему тебе не задействовать мнемотехников Ордена, раз уж командор Хантер в курсе твоих изысканий?» «Приор Глеб наверняка поддержит подобное исследование». «Ты ничего не понимаешь, Макс. Безусловно, исследователи Ордена заинтересованы в разгадке тайны Скоргиума. Но после большой зачистки, войны с Техносом, эпидемии, группировка практически обескровлена. Я говорил с Хантером. Он просил подождать, либо действовать своими силами». Сейчас нет достаточного количества бойцов и мнемотехников для проведения столь сложной операции на вражеской территории. Чем дальше, тем интереснее. Ты продолжай, я слушаю. А заодно поясни. Почему вдруг пустошь стала для ордена вражеской территории? Уж не из-за моей ли строящейся базы? Пустошь здесь не при чем. Я полез в тоннели технос от безвыходности. На самом деле наиболее доступное для исследования вкрапление находится... В новосибирской зоне отчужденных пространств. Мне тут удалось раздобыть очень интересные данные одного засекреченного спутникового сканирования. Шелест задействовал мюфон, и в воздухе сформировалось трехмерное изображение. Вот тут. Он указал приблизительную точку, расположенную в нескольких километрах от зоны Тамбора. По данным спутникового сканирования, залежи Скоргиума расположены на глубине всего 150 метров. Макс внимательно изучил карту. «Окрестности Академгородка?» «Да. неисследованная часть бункерной зоны. Чуть глубже в центре сети тектонических трещин вкрапления Скоргиума». «Шелест, ты, видимо, спятила. неисследованные бункера. Места совершенно гиблые. Схемы подземелья никто не знает. Сплошная аномалия. Можешь поверить моей интуиции. Подступы контролируют боевики Ковчега. Кроме того, там сейчас полно всякого сброда. Сам ведь знаешь». Как только контроль группировок над территориями ослабел, в отчужденное пространство начали проникать группы неимплантированных сталкеров. В основном они работают на корпорации. Я знаю, Макс. Именно поэтому и обратился к тебе. Вряд ли кому-то еще под силу проникнуть в недра разрушенных бункерных зон. Не понимаю. С какой стати я должен идти на такой риск? У меня нет мотивации. Есть. Упрямо заявил Шелест. Ну, слушаю. Нахмурился Макс. Хистер. Разве ты не поклялся ему отомстить? Не вижу связи. А ты на карту взгляни. Подземелья, которые соединяются с тектоническими трещинами, построены еще в прошлом веке. Через эти заброшенные коммуникации можно добраться до действующих бункеров Академгородка. Вот тут, палец шелеста прочертил прямую линию, по моим сведениям, располагается древний железнодорожный тоннель, ведущий в самое сердце ковчеговских укреплений. Странно все это. «Почему я ничего не знаю о тоннеля?» Эти данные получены недавно и строго засекречены военными. А егеря – парни дисциплинированные. Они о структуре бункеров не болтают, хотя кое-какие сведения получить удалось. В подземельях полно механической нежити, там сплошное энергополе. Боевики Ковчега пытались проникнуть в древние коммуникации, но безуспешно. От кого информация? От осведомителя, работающего на Орден. Макс долго изучал схему. «Значит, то есть подземелье открывается дорога в логово Хистера?» «Да. Тоннель лишь частично завален. Это видно по данным сканирования». «Проклятие!» Макс глубоко задумался. «Умеешь ты создавать проблемы? Умеешь!» «Я тебя заинтересовал?» «Вроде как. Мне нужно подумать». Взгляд Макса потемнел. Шелест не ошибся. Месть являлась мощным стимулом. Может, Максу и наплевать на научное открытие, А вот возможность схватить за глотку Генриха Хистера, по чьей милости он едва не превратился в Сталтеха, это серьезно. Ступай, Олег. Поговорим завтра.